Глава девятая. В знаменательном для России 1861 году умер Добролюбов, гениальный критик, так называемый «железный человек», по мнению людей с отжившими замшелыми взглядами. А на самом деле мальчик с нежной и чуткой душой. Он умер у меня на руках, и, По какой-то магии смерть его точно совпала с описанием кончины Базарова в известном романе Тургенева, опубликованном годом спустя. Понятно, что никакая я не Одинцова, но именно за мной послал умирающий Добролюбов. Я ухаживала за ним все последние дни его недолгой жизни, мою руку он держал в своей перед уходом в иной мир. Наблюдая все это, тогда еще не арестованный Николай Гаврилович посвятил мне подготовленное им собрание сочинений своего младшего коллеги и друга. Я любила Добролюбова по-матерински. Он относился ко мне целомудренно и почти благоговейно. Вольно же было досужим сплетником судачить на наш счет». Материальное благосостояние журнала, популярнейшего и самого острополитического издания эпохи, все возрастало. Некрасов обогащался. Не думаю, что он сильно обеднел, истратив 12 тысяч серебром из журнальной кассы на погашение судебного иска по Огаревскому делу. Иск предписывал мне и Шаншееву вернуть присвоенные деньги Огарева. Была эта формулировка для меня обидной и несправедливой. Но самым обидным и несправедливым было то, что сам Некрасов, подыгрывая судебному решению, взвалил всю ответственность на меня. Осенью 1857 года я получила от него письмо, простить которое не смогу никогда. Я обвинялась в нем в преступлении против «своей» всеми оставленной подруги. Однако, нужно сказать, что предшествовало письму. Убежав от меня в Париж, Некрасов вернулся оттуда неожиданно быстро и совсем в ином расположении духа. Думаю, грешным делом уж не ужасы ли жизни Тургенева в обществе мадам Виардо и всего ее многочисленного семейства направили Некрасова назад в Рим, где никто не управлял его волей, не вил из него веревок и не требовал беспрекословного повиновения. Именно это, чему сама я была свидетельницей, проделывала со слабым и безвольным Тургеневым его и хищная правительница. Вернувшись, Некрасов был со мной, сама нежность. Наутро по его приезде мы, взяв извозчика, отправились с ним на луг возле виллы Бургези. Дело было ранней весной — собирать первые луговые цветы, фиалки и ландыши. На следующий день поехали по лавкам покупать подарки католической Пасхе. И Некрасов истратил большие деньги на женские драгоценности и наряды, настояв, чтобы я купила сразу несколько бриллиантовых украшений и платьев. Я видела. Этими тратами он как бы просит прощения за свой побег». Здоровье Некрасова заметно поправилось, настроение улучшилось, правда, припадки ипохондрии и ревнивых подозрений продолжали его мучить. Однажды, во время своего очередного помешательства, он сказал с гадкой улыбкой, доводившей меня до иступления, «Уверен, что не успел я уехать, как ты мне изменила, признайся». Что-то во мне взыграло, я ответила с вызовом, «Вы правы, всё было именно так. Вы уехали, и я вам изменила». А дальше последовала долгая изнурительная ссора, закончившаяся новым и, как тогда оказалось, уже окончательным разрывом. Лживое это письмо я сожгла сразу по получении, но осталось чувство, что оно написано не для меня, а для тех, кто в нем упоминался. Огарева и Герцена, и гуляет где-то в предназначенных для них копиях. Письма, содержавшие запрещенные в печати имена так называемых лондонских беглецов, обычно посылались через проверенных лиц и передавались из рук в руки. В этом случае письмо было отправлено по обычной почте, что наводило на размышления, сам его тон, обличительный, словно это не частная переписка, а журнальная статья, убеждал меня в одном. Некрасов хотел любыми способами оправдаться перед Огаревым его лучшим другом, указав им на главного виновника случившегося. Что женщинам не привыкать к тому, что они оказываются главными виновницами всех не самых славных дел, совершенных мужчинами? удушливая атмосфера тьмы и ненависти, в этот раз захлестнула Некрасова, уведя его в сторону от мужского благородства и чувства справедливости, то есть от любви и света, о которых писал еще Белинский. Но я-то знаю, что недешево далось ему это отравленное письмо. С другой стороны, дело об... О Гарёвском наследстве тянулось так долго и обросло такими дополнительными подробностями, справками, обязательствами, загладными, выплаченными и невыплаченными долгами, что Некрасов сам мог в нём запутаться. И это мне тоже понятно. Деньги имеют способность жить по своим мистическим законам и испаряться неведомо куда. Я слышала, что после смерти Некрасова все были удивлены, не найдя тех огромных сумм, которые он накопил за свою жизнь. Деньги исчезли, испарились, растаяли, в соответствии с мистическими законами их круговращения. Так совпало, что самое тяжелое время жизни моей журнала пришлось на один год. В 1862-м был арестован Николай Гаврилович. Издание журнала было приостановлено. Тогда же случилось еще одно событие, сделавшее этот год для меня непоправимо черным. Умер Панаев. Уже давно я замечала легшую на его лицо тень недовольства и даже озлобления. Бывшие всю жизнь человеком легким, компанейским, своим для всех и каждого — В последнее время он помрачнел, замкнулся, глядел из-под лобья таким хмурым волчонком. И главная вина за это лежала опять-таки на Некрасове. Официально считаясь редактором журнала, Панаев не был таковым на самом деле. Все бразды правления были у его друга, он же был низведен до положения обычного сотрудника, получающего гонорар. Не раз я замечала, как грубо Некрасов отвечал на вопросы Панаева, как презрительно относился к его работе, как не выносил его слабости. Дружба эта распалась на моих глазах. Спустя десять лет после совместного начала журнала Панаев стал для Некрасова всего лишь ничтожным и опустившимся человеком. А уж начальственное мнение подхватывали прочие, Панаев не мог этого не видеть. Несколько раз за последнее время Панаев заговаривал со мной о совместном отъезде. «Поедем-ка, Дуня, прочь из этого свинячего Петербурга. Будем жить с тобою в деревне». Понимая всю неосуществимость этой мечты, я, однако, соглашалась. «Да, Жан, поедем. Я готова». У меня и в мыслях не было, что скоро он уедет, один, и в те края, откуда не возвращаются. Я сидела в театре. Вдруг стало мне нехорошо. Сердце всколыхнулось, и я, ни жива, ни мертва, поехала домой. С Панаевым в это время случился обморок. Его уложили. Он беспрестанно спрашивал обо мне. Увидев меня, он просиял и приподнялся на постели. «Дуня, как я рад, что ты вернулась! Ты одна можешь мне помочь. Увези меня отсюда!» Я просила его успокоиться, полежать до прихода врача, но он нетерпеливо махнул рукой. «Я должен сказать... Прости меня! Я во мно...» Тут голос его пресекся, и дыхание замерло. Он скончался. Без памяти меня вынесли из комнаты. Последняя ниточка, связывавшая меня с прошлым, оборвалась. Жизнь моя на этом не прекратилась, но закончилась одна долгая ее глава. Часто ночью я просыпаюсь от звуков. Сначала слышится простая мелодия девенской дудочки или рожка — Потом она замирает, и в тишине раздается страстный мужской шепот. «Тунюшка, цветочек мой аленький!» Он повторяется много раз, отраженный эхом, и уходит в ночное небытие. И уже оттуда возвращается одним страшным, нечеловеческим звуком а Это голос Мари. Она зовет меня и кликает в ночи. Но, слава богу, с первыми утренними лучами звуки меня оставляют.